Глава 7 Райский вышел из гимназии, вступил в университет и в одно лето поехал на каникулы к своей двоюродной бабушке Татьяне Марковне Бережковой. Бабушка эта жила в родовом маленьком имении, доставшемся Борису от матери. Оно все состояло из небольшой земли, лежавшей в плотью города, от которого отделялось полем и слободой вблиз Волги. Из пятидесяти душ крестьян, да из двух домов. Одного каменного, оставленного и запущенного, и другого деревянного домика, выстроенного его отцом. И в этом-то домике жила Татьяна Марковна с двумя, тоже двоюродными, внучками-сиротками. Девочками по седьмому и шестому году, оставленными ей двоюродной племянницей, которую она любила как дочь. У бабушки был свой капитал, выделенный ей из семьи, своя родовая деревенька. Она осталась девушкой и после смерти отца и матери Райского, ее племянника и племянницы, поселилась в этом маленьком именице. Она управляла им как маленьким царством, мудро, экономично, кропотливо, но деспотически и на феодальных началах. Опекуну она не давала сунуть носа в ее дела и не признавала никаких документов, бумаг, записей и актов, поддерживала порядок, бывший при последних владельцах, и отзывалась в ответ на письма опекуна, что все акты, записи и документы записаны у ней на совести, и она отдаст отчет внуку, когда он вырастет. А до тех пор, по словесному завещанию отца и матери его, она полная хозяйка. Тот пожал плечами, и махнул рукой, потому что имение небольшое, да и в руках такой хозяйки, как бабушка, лучше сбережется. К ней-то приехал райский, вступив в университет. Побывать и проститься, может быть, надолго. Какой Эдем распахнулся ему в этом уголке, откуда его увезли в детстве и где потом он гостил мальчикам иногда в летние каникулы? Какие виды кругом? Каждое окно в доме было рамой своей особенной картины. С одной стороны Волга с крутыми берегами и заволжьем, с другой — широкие поля, обработанные и пустые, овраги, и все это замыкалось далью ущеневших гор. С третьей стороны видны села, деревни и часть города. Воздух свежий, прохладный, от которого как от летнего купания пробегает по телу дрожь бодрости дом и весь был окружен этими видами этим воздухом до да полями до да садом сад обширный около обоих домов содержавшийся в порядке с темными аллеями беседкой и скамьями чем далее от домов тем сад был запущеннее подле огромного развесистого вяза с гнишей скамьей толпились и вишни и яблони там рябина, там шла куча лип, хотела было образовать аллею, да вдруг ушла в лес и братски перепуталась с ельником, березняком. И вдруг все кончалось обрывом, поросшим кустами, идущими почти на полверсты берегом до Волги. Под сада, ближе к дому лежали огороды. Там капуста, репа, морковь, петрушка, огурцы, потом громадные тыквы а в параднике арбузы и дыни. Подсолнечники и мак в этой массе зелени делали яркие, бросавшиеся в глаза пятна. Около тычинок велись турецкие бобы. Перед окнами маленького домика пестрел на солнце большой цветник, из которого вела дверь во двор, а другая, стеклянная дверь с большим балконом, вроде веранды, в деревянный жилой дом. Татьяна Марковна любила видеть открытое место перед глазами, чтоб не походила на трущобу, чтоб было солнышко да пахло цветами. С другой стороны дома, обращенной к дворам, ей было видно все, что делается на большом дворе, в людской, в кухне, на синовали в конюшне, в погребах. Все это было у ней перед глазами, как на ладони. Один только старый дом стоял в глубине двора как бельмо в глазу. Мрачный, почти всегда в тени. Серый, поленявший, местами с забитыми окнами, с поросшим травой крыльцом, с тяжелыми дверями, замкнутыми тяжелыми же задвижками, но прочно и массивно выстроенной. Зато на маленький домик с утра до вечера жарко лились лучи солнца. Деревья отступили от него, чтобы дать ему просторы и воздуха. Только цветник, как гирлянда, обвивал его со стороны сада, и махровые розы, дали и другие цветы так и просились в окна. Около дома велись ласточки, свившие гнезда на кровле. В саду и рощи водились малиновки, и волги чужие щеглы, а по ночам щелкали соловьи. Двор был полон всякой домашней птицы, разношерстных собак, Утром уходили в поле и возвращались к вечеру коровы и козел с двумя подругами. Несколько лошадей стояли почти праздно в конюшнях. Над цветами около дома рели пчёлы, шмелей, стрекозы, трепетали на солнышке крыльями бабочки, по уголкам жались, греясь на солнышке, кошки и котята. В доме какая радость и мир жили, чего там не было. Комнатки маленькие, но уютные, старинные, взятые из большого дома мебелью дедов, дядей и с улыбавшимися портретами отца и матери райского, а также родителей двух оставшихся на руках у Бережковой девочек-малюток. Полы были выкрашены, натерты воском и усланы клеенками. Печи обложены пестрыми старинными, тоже взятыми из большого дома израстцами. Шкафы битком набиты старой, дрожавшей от шагов посудой, и извинявшим серебром. На виду красовались старинные саксонские чашки, пастушки, маркизы, китайские уродцы, бочкообразные чайники, сахарницы, тяжелые ложки. Кругленькие стулья с медными ободочками и с деревянной мозаикой столы. Столики жались по уютным уголкам. В кабинете Татьяны Марковны стояла старинная, тоже окованная бронзой и украшенная резьбой, бюро с зеркалом, с урнами, с лирами, с гениями. Но бабушка завесила зеркало. «Мешает писать, когда видишь свою рожу напротив», — говорила она. Еще там был круглый стол, на котором она обедала, пила чай и кофе, да довольно жесткое, обитое кожей, старинное же кресло с высокой спинкой Рококо. Бабушка по воспитанию была старого века и разваливаться не любила, одержала себя прямо, свободной простотой, но и сдержанным приличием в манерах, и ног под себя, как делают нынешние барышни, не поджимала. «Это стыдно женщине», — говорила она. Какой она красавицей показалась Борису! И в самом деле была красавица. Высокая, неполная и несухощавая, но живая старушка, даже не старушка, а лет около 50 женщина, с черными живыми глазами и такой доброй грациозной улыбкой, что когда и рассердится, и засверкает гроза в глазах, так за этой грозой опять видно чистое небо. Над губами маленькие усики, на левой щеке, ближе к подбородку, родимое пятно. С густым кустиком волос это придавало лицу ее еще какой-то штрих доброты. Она остригла седые волосы и ходила дома по двору и по саду с открытой головой. А в праздник и при гостях надевала чепец. Но чепец держался чуть-чуть на маковке, не шел ей и, как будто, готов был каждую минуту слететь с головы. Она и сама, просидев 5 минут с гостем извиниться, и снимет. До полудня она ходила в широкой белой блузе с поясом и с большими карманами, а после полудня надевала коричневое, по большим праздникам светлое, точно серебряное, едва гнувшееся и шумящее платье. Она плечи накидывала старинную шаль, которая вынималась и выкладывалась одной только Василисой. «Дядя Иван Куземич с востока вывез, 300 червонных заплатил. Теперь этакой ни за какие деньги не отыщешь», — хвасталась она. На поясе и в карманах висело и лежало множество ключей, так что бабушку, как гремучую змею, можно было слышать издали, когда она идет по двору или по саду. Кучера при этом звуки быстро прятали трубки за сапоги, потому что она больше всего на свете боялась пожара и курение табаку относила, по этой причине, к большим порокам. Повара и кухарки, тоже заслышав звон ключей, принимались за нож, за уполовник или за метлу, а Кирюша быстро отскакивал от Матрены к воротам, а Матрена шла уже в хлев, будто через силу тащила корыца, прежде нежели бабушка появилась. В доме, заслышав звон ключей, возвращавшийся со двора барыни, маршрутка проворно сдергивала с себя грязный фартук, утирала чем попала, иногда барским платком, а иногда тряпкой руки. Поплевав на них, она крепко приглаживала сухие непокорные косички, потом постелала тончайшую чистую скатерть на круглый стол. И Василиса, молчаливая, серьезная женщина, ровесница барыни, не то что полная, а рыхлая и выцветшая телом женщина от вечного сидения в комнате несла кипящий серебряный кофейный сервиз. Маршрутка становилась в угол, подальше, всегда прячась от барыни в тени и стараясь притвориться опрятной. Барыня требовала этого, а маршрутке как-то неловко было держать себя в чистоте. Чисто вымытыми руками она не так цепко берет вещь в руки. И того, гляди, уронит. Самовары или чашки скользят из рук. В чистом платье тоже не свободно ходить. Когда ей велят причесаться, вымыться и одеться в воскресенье, так она, по словам ее, точно в мешок зашита целый день. Она, кажется, только тогда и была счастлива, когда вся выможется, растреплется от натирания полов, мытья окон, посуды, дверей, когда лицо... Голова сделаются неузнаваемы, а руки до того выпочканы, что если понадобится почесать нос или бровь, так она прибегает к локтю. Василиса, напротив, была чопорная, важная, вечно шепчущая и одна во всей дворне только опрятная женщина. Она с ранней юности поступила на службу к барыне в качестве горничной, не расставалась с ней. «Знает всю ее жизнь и теперь живет у нее как экономка и доверенная женщина». Они говорили между собой односложными словами. Бабушке почти не нужно было отдавать приказания Василисе, она сама знала все, что надо делать. А если надобилось что-нибудь экстренное, бабушка не требовала, а как будто советовала сделать то или другое. Просить бабушка не могла своих подчиненных. Это было не в ее феодальной натуре. Человек, лакей, слуга, девка – все это она всегда, несмотря ни на что, оставалось для нее человеком, лакеем, слугой и девкой. Личным приказом она удостаивала немногих. По домашнему хозяйству Василисе отдавала их, а по деревенскому – приказчику или старости. Кроме Василисы, Никого она не называла полным именем, разве уже встретится такое имя, что его никак не сожмешь и не обрежешь, например, мужики, Феропонт и Пантелеймон, так и назывались Феропонтом и Пантелеймоном. До старосту звала она Степан Васильев, а прочие все были Матрешка, Машрутка, Егорка и так далее. Если же кого-нибудь называла по имени и по отчеству, так тот знал, что над ним собралась гроза. поди ка сюда, Егор Прохорыч. Ты куда это вчера пропадал целый день?» Или «Семен Васильевич, ты, кажется, вчера изволил трубочку покуривать на сеновале. Смотри у меня!» Она грозила пальцем и иногда ночью вставала посмотреть в окно. Не вспыхнет ли огонек трубки. Не ходит ли кто с фонарем по двору или в сарае? Различия между людьми и господами никогда и ничто не могло истребить. Она была в меру строга, в меру снисходительно, человеколюбива, но все в размерах барских понятий. Даже когда являлся у Ирины матрены или другой дворовой девки непривилегированный ребенок, она выслушает донесение об этом молча с видом оскорбленного достоинства. Потом велит Василисе дать чего там нужно, с презрением глядя в сторону, и только скажет, «Чтоб я ее не видела, негодяйку». Матрена и Ирина, оправившись, с месяц спрятались от барыни, а потом опять ничего, а ребенок отправлялся на село. Заболеет ли кто-нибудь из людей, Татьяна Марковна вставала даже ночью посылала ему спирту мази но отсылала на другой день в больницу, а больше к меланхолихе доктора же не звала между тем чуть у которой нибудь внучки язычок зачешется или брюшка немного вспучит кирюшка или вла скакали болтая локтями и ногами на неоседланной лошади в город за доктором Меланхолихой звали какую то бабу в городской слободе которая простыми средствами лечила людей и снимала недуги как рукой бывало после ее лечения и ново скоробит на весь век в три погибели или другой перестанет говорить своим голосом а только кряхтит потом всю жизнь кто нибудь воротится от нее без глаз или без челюсти а все же боль проходила и мужик или баба работали опять Этого было довольно и больным, и лекарке, а помещику и подавно. Так как меланхолиха практиковала только над крепостными людьми и мещанами, то врачебное управление не обращало на нее внимания. Кормила Татьяна Марковна людей сытно и плотно до отвала. Щами, кашей, по праздникам пирогами и бараниной, в Рождество жарили гусей и свиней — но нежности в их столе и платье не допускала, а давала в виде милости остатки от своего стола то той, то другой женщине. Чай и кофе пила непосредственно после барыни, Василиса, потом горничные и пожилой Яков. Кучерам, дворовым мужикам и старости в праздники подносили по стакану вина ради их тяжелой работы. Когда утром убирали со стола кофе, в комнату уваливалась здоровая баба с необъятными красными щеками и вечно смеющимся, хоть бей ее ртом, это нянька-внучек Верочки и Марфеньки. За ней входила лет двенадцати девочка, ее помощница. Приводили детей завтракать в комнату к бабушке. — Ну, птички мои, ну что? — говорила бабушка, всегда затрудняясь, которую прежде поцеловать. — Ну что, Верочка, вот умница, причесалась. — И я, бабенька, и я! — кричала Марфенька. — Что это у Марфеньки глазки красны? Не плакала ли во сне? — заботливо спрашивала она у няни. — Не солнышко ли нажгло? Закрыты ли у тебя занавески? Смотри ведь, ты разиня, я уже посмотрю. Еще в девичье сидели три-четыре молодые горничные. Который целый день, не разгибаясь, что-нибудь шили или плели кружева, потому что бабушка не могла видеть человека без дела. Да в передней праздно сидел вместе с мальчишкой лет 16, Егоркой и Зубаскалом задумчивый Яков и еще два-три лакея на помощь ему, ничего не делавшие и часто менявшиеся. И сам Яков только служил за столом. Лениво обмахивал веткой мух, лениво и задумчиво менял тарелки, и неохотник был говорить. Когда и барыня спросит его, так он еле ответит, как будто ему было Бог знает, как тяжело жить на свете, будто гнет какой-нибудь лежал на душе, хотя ничего этого у него не было. Барыня назначила его дворецким за то только что он, смирен, пьет умеренно. То есть мертвецкий не напивается и не курит, притом он усерден к церкви. Глава восьмая Райский застал бабушку за детским завтраком. Бабушка так и сплеснула руками, так и прыгнула. Чуть не попадали тарелки со стола. Проказник ты, Борюшка, и не написал, нагрянул, ведь ты перепугал меня, как вошел. Она взяла его за голову, поглядела с минуту ему в лицо, захотела будто заплакать, но только сжала голову, видно, раздумала, быстро взглянула на портрет матери райского и подавила вздох. «Ну-ну-ну», хотела она сказать спросите ничего не сказала, не спросила, а только засмеялась и проворно отерла глаза платком. Маменькин сынок, весь, весь в нее. Посмотри, какая она красавица была. Посмотри, Василиса, помнишь? Ведь похож. Кофе, чай, булки, завтрак, обед. Все это опрокинулось на студента, еще стыдливого, робкого, нежного юношу с аппетитом ранней молодости. И всему он сделал честь. А бабушка почти не сводила глаз с него. — Позови людей, старости скажи, всем, всем. Хозяин, мол, приехал, настоящий хозяин, барин. Милости просим, батюшка, милости просим в родовое гнездо. С шутливо-ироническим смирением говорила она, подделываясь под мужецкий лад. «Не оставьте нас своей милостью. Татьяна Марковна нас обижает, разоряет. Заступитесь!» «Ха-ха-ха! На тебе ключи, на вот счеты. Изволь командовать. Требуй отчета от старухи, куда все транжирило, отчего избы развалились. Поди-ка в городе все малиновские мужики под окнами побираются. Ха-ха-ха! А у дядюшки-опекуна там в новом имени Я чаю». Мужики в смазных сапогах ходят, да в красных рубахах, избы в два этажа. Да что ж ты, хозяин, молчишь, что не спрашиваешь отчета? Позавтракай, а потом я тебе все покажу. После завтрака бабушка взяла большой зонтик, надела ботинки с толстой подошвой, голову прикрыла полотняным капором и пошла показывать Борису хозяйство. Ну, хозяин, смотри же, замечай, и чуть что неисправно, не давай по тачке бабушке. Вот садик-то, что у окошек, я, видишь, недавно разбила, говорила она, проходя через цветники и направляясь к двору. Верочка с Марфонькой, тут у меня все на глазах играют, роются в песке. На няньку надеяться нельзя. Я и вижу из окошка, что они делают. Вот подрастут. Цветов не надо покупать, свои есть. Они вошли на двор. Кирюшка, Еремка, Матрешка, куда-то вы все спрятались? Взывала бабушка, стоя посреди двора. Жарко, что ли? Выйдите сюда кто-нибудь? Вышла Матрешка и доложила, что Кирюшка и Еремка посланы в село за мужиками. Вот, Матрешка, помнишь ли ты ее? Говорила бабушка. А ты подойди, дура, что стоишь. Поцелуй ручку у барина, ведь это внучок. аробела барышня, не смею, — сказала Матрена, подходя к барину. Он стыдливо обнял ее. — Это новый флигель, бабушка, его не было, — сказал Борис. — Заметил. Да-да, помнишь старый? Весь сгонил. Щели в полу, ладонь, чернота, копоть. А теперь вот посмотри. Они пошли в новый флигель. Бабушка показала ему переделки в конюшнях, показала и лошадей, и особое отделение для птиц, и прачешную, даже хлевы. Старой кухни тоже нет, вот новая. Нарочно выстроила отдельно, чтоб в дому огня не разводить, и чтоб людям не тесно было. Теперь у всякого и у всякой свой угол есть. Хоть маленький, да особый вот здесь хлеб провизия вот тут погреб новый подвалы тоже заново переделаны ты что тут стоишь обратилась она к матрене поди скажи егорке чтоб он бежал в село и сказал старости что мы сами идем туда в саду татьяна марковна отрекомендовала ему каждое дерево и куст провела по аллеям заглянула с ним в рощу с горы и наконец они вышли в село. Было тепло, и зимая рожь плавно волновалась от тихого полуденного ветерка. — Вот внук мой, Борис Павлович, — сказала она старости. — Что, убирают ли сено, пока горячо на дворе? — Пожалуй, дожди после жары пойдут. — Вот барин, настоящий барин приехал, внук мой, — говорила она мужикам. «Ты видал ли его, Гараська? Смотри же, какой он! А это твой, что ли, теленок воржи Илюшка?» спрашивала при этом, потом мимоходом заглянула на пруд. «Опять на деревья белье вешают», — гневно заметила она, обращаясь к старости. «Я велела веревку протянуть. Скажи слепой Агашке, это она все любит на его рубашки вешать. Сокровище, обломает ветки». Веревки такой длинной нет, сонно отозвался староста. Уже надо в городе купить. Что ж, не скажешь, Василисе, она доложила бы мне. Я всякую неделю езжу. Давно бы купила. Я сказывал, да забывает. Или говорит, не стоит барыню тревожить. Бабушка завязала на платке узелок. Она любила говорить, что без нее ничего не сделается хотя, например, веревку мог купить всякий, но, боже, сохрани, чтоб она поверила кому-нибудь деньги. Хотя она была не скупа, но общалась с деньгами с бережливостью, перед издержкой задумывалась, была беспокойна, даже сердита немного, но, выдав раз деньги, тотчас же забывала о них и даже не любила записывать. А если записывала, так только для того, по ее словам, чтоб потом не забыть, куда деньги дело, и не испугаться. Пуще всего она не любила платить вдруг много, большие куши. Кроме крупных распоряжений у ней жизнь кишела маленькими заботами и делами. То она заставит дева кроить, шить, то чинить что-нибудь, то варить, чистить. Делать все самой. Она называла смотреть, чтобы все при ней делали. Она, собственно, не дотронется ни до чего, а старчески грациозно подопрет одной рукой бок, а пальцем другой повелительно указывает, что, как сделать, куда поставить, убрать. Звеневшие ключи были от домашних шкафов, сундуков, ларцов, шкатулок, где хранились старинное богатое белье, полотна, пожелтевшие драгоценные кружева, бриллианты, назначавшееся внучкам в преданное, а главное ⁇ деньги. От чая, сахара, кофе и прочей провизии ключи были у Василисы. Распорядившись утром по хозяйству, бабушка после кофе стоя сводила у бюро счеты, потом садилась у окон и глядела в поле, следила за работами, смотрела, что делалось на дворе, и посылала Якова или Василису если на дворе делалось что-нибудь не так, как ей хотелось. Потом, если нужно, ехала в ряды и заезжала с визитом в город, но никогда не засиживалась, а только заглянет минут на пять и сейчас к другому, к третьему, и к обеду домой. Не то, как принимала сама визиты, любила пуще всего угощать завтраками и обедами гостей. Еще ни одного человека не выпустила от себя, сколько ни живет бабушка, не напичкав его чем-нибудь во всякую пору, утром или вечером. После обеда бабушка зимой, сидя у камина, часто задумчиво молчала, когда была одна. Она сидела беспечной барыней в красивой позе, средоточенной будто бы мыслью или каким-то глубоким воспоминанием. И любила тогда около себя тишину, оставаясь долго в сумерках одна. Лето проводила в огороде и саду. Здесь она позволяла себе, надев замшевые перчатки, брать лопатку или грабельки, или лейку в руки. И для здоровья скопает грядку, польет цветы, обчистит какой-нибудь куст от гусеницы, снимет паутину с мородины. И усталая кончит вечер за чаем в обществе Тита Никоныча Ватучина, ее старинного и лучшего друга, собеседника и советника.